Пятое. В истории церкви поздневизантийский период называется еще эпохой разделения церквей. И такое название соответствует, конечно, всему значению этой величайшей трагедии на историческом пути христианства. В некотором смысле вся жизнь Византии действительно проходит под знаком этого события, и тогда сложившиеся переживания разделение до сего времени окрашивает в свои тона отношения между православным востоком и римом разделение церквви можно изучать в двух разрезах историческом и догматическом исторически это очень сложное явление в котором только при недобросовестном и тенденциозном подходе можно всю вину свалить на одну сторону и безоговорочно оправдать другую догматически же важно не столько то как именно разделились церкви, но то, что разделяет их по существу, то есть те утверждения римской церкви, во-первых, о себе самой, догмат о папской непогрешимости, а затем о вере церкви, учение о святом духе, учение о непорочном зачатии Богородицы, которые для православного идут в разрез с основной истиной христианства. Но поскольку сейчас мы стремимся определить место и значение разделения церквей, В истории восточного православия мы естественно должны прежде всего вникнуть в исторический аспект этого события. Мы говорили уже об единстве ранней церкви и о том, что в первохристианском сознании это единство переживалось не только как форма, но прежде всего как содержание самого христианства. Христос пришел, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино, чтобы разделенных естественными причинами людей соединить в сверхприродное единство нового народа Божьего, в котором нет уже ни Иудея, ни Эллина, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, но всё и во всем Христос. Это единство воплощалось в единстве каждой местной церкви, которая в своем собрании возглавленным епископом являла образ единого тела с главой Христом, В единстве дали всех церквей, между собой соединенных одной верой, одним апостольским преемством, одной жизнью. И радость об этом единстве, постоянное ощущение победы благодати над всеми природными разделениями – самый вдохновляющий мотив в памятниках ранней церкви. Церковь действительно явила себя единой в истории, в фактах своей жизни – Единство не было для нее одним недостижимым идеалом, и потому только по отношению к этому единству можно измерить весь грех и всю трагедию ее разделений. Говорили мы также и о том, что основная структура церкви, как Вселенского союза местных церквей, соединенных единством апостольского преемства, единством предания и непрестанным кафолическим согласием, была ее изначальной структурой, так что каждая церковь-община была одновременно и полным образом или воплощением единства Христа и церкви, и вместе с тем столь же органически ощущала себя частью вселенского единства всех христиан, как одного народа Божьего. Но если строй местной церкви и связь ее с другими церквами вытекали непосредственно из самой сущности христианства и были поэтому неустранимыми признаками церкви, то внешние формы этой связи между церквами менялись, развивались в зависимости от менявшихся исторических условий. Так в апостольскую эпоху несомненным центром единства всех церквей была иерусалимская община. Церковь-мать в полном и абсолютном смысле этого слова – источник и образ всех других общин. С концом палестинского иудеохристианства мы видим в церкви уже несколько таких центров, освященных апостольским авторитетом, но центральных также и по количеству христиан и по значению города. Сначала с этими центрами Антиохии и Ефесом на востоке, Римом на западе не связано никаких юрисдикционных или канонических прав. Но будучи источником проповеди и распространения христианства вокруг себя, они, естественно, пользуются особым почтением, имеют особый авторитет. Например, в конце первого века римская церковь Обращается с посланием в Каринфскую, где возникли разделения. Епископ Игнатий Антиохийский на пути к мученичеству наставляет в вере малазийской церкви. Нет речи о правах или подчинении, но более древние церкви, естественно, сильнее осознают заботу о вселенском единстве христиан и о благосостоянии церкви. Среди этих центров, несомненно, особенным признанием пользуется с самого же начала церковь римская. Церковь апостолов Петра и Павла, церковь столицы империи. Мы указывали выше, что очень скоро возникают и некие трения. Свой авторитет римские епископы склонны подчас смешивать с какими-то особыми, уже формальными правами, традицию председательства в любви, толковать все более и более юридически. Но каждый раз такого рода претензии наталкиваются на согласную отповедь всей церкви, одинаково на западе и на востоке империи. К началу IV века, во всяком случае, первое место Рима не отрицается никем в церкви, с другой же стороны, и вселенская структура церкви определилась в своих основных чертах. Она найдет, как мы знаем, свое окончательное выражение в патриархатах, то есть в обширных поместных союзах церквей, объединенных вокруг одного большого центра. Таково положение в начале Константиновского периода. Но вот с этого момента начинает углубляться и то коренное недоразумение между восточной и западной половинами церкви, которое в результате выльется в окончательное разделение. С одной стороны, в Риме все очевиднее складывается совершенно определенное понимание папства как особых и богоустановленных прав римского епископа во всей Вселенской Церкви. Рост папизма особенно усиливается с крушением Западной Империи, когда римская церковь, остается единственным светочем в наступившем хаосе. В произведениях Папы Льва Великого в V веке теория папизма выражена уже с максимальной ясностью, и столь же ясно, что теория эта находится в резком противоречии с тем пониманием церковного устройства, которое искони разделяется всем Востоком. Иными словами, в V-VI веках мы видим в церкви две не только различных, но фактически исключающих одна другую, экклезиологии, два учения о церкви. Но вот тут-то и нужно подчеркнуть то, что составляет в сущности вину Востока в разделении церквей, а именно почти полное нечувствие восточным церковным сознанием этого экклезиологического противоречия, отсутствие сколько-нибудь церквей, последовательной реакции на рост папизма. В эпоху Вселенских соборов в Риме открыто исповедуется теория о власти, потестос, римского первосвященника над всей Вселенской Церковью, которую так формулирует протестантский канонист Зом. Рим — глава церкви. Без него церковь не церковь, и только через объединение с Римом отдельные общины входят в состав в церкви Но этой теории, ее противоречия с собственным учением о церкви, не видит, не хочет видеть Восток. Рим всегда отчетливо проводит свою линию, Восток же, по существу, никогда не принимая ее, ни разу до IX века не выражает своего неприятия или отвержения ее в сколько-нибудь ясных формах, всегда старается затушевать его в расплывчатых и двусмысленных фразах, когда... Католические ученые, на примере Ефесского или Халкидонского соборов, утверждают теперь, что Восток тогда признавал примат Рима, а потом отверг, ответить на это, оставаясь в формально-исторических категориях, довольно трудно, ибо из истории Ефеса и Халкидона действительно можно вывести факт признания греческим епископатом особых прерогатив римского епископа. Толкуя эти события в контексте всего восточного сознания, сравнивая их с другими фактами, рассматривая, иными словами, восточную церковь в целом, мы знаем, что это не так, но формально Восток не отвечает ни Целестину в Ефесе, ни Льву в Халкидоне. Когда олегат Папы Целестина в Ефесе заявил, что Пётр которому Господь Иисус Христос вручил ключи царствия и власть вязать и решить грехи, отныне и до века пребывает и судит в своих преемниках, греческие епископы промолчали. На протест Папы Льва Великого против пресловутого 28-го Халкидонского канона о чести Нового Рима патриарх Анатолий ответил посланием, в котором малодушно отрекался от ответственности за этот канон и заверял папу, что без его утверждения ни одно постановление Вселенского Собора не действительно. Еще характернее для этого — вечно неопределенного компромисса с Римом, подписание восточными епископами в 515 году формуляра папы Гармизды, окончившая 30 схизму между Римом и Константинополем. Нельзя точнее выразить всю суть папских притязаний, чем делает этот навязанный восточным епископом документ. По подсчету Дюшена, от Константина до Седьмого Вселенского Собора Восточная Церковь в общей сложности в течение 203 лет находилась в разрыве с Римом, но примечательно, что ни разу причиной разрыва не было отвержение Востоком папизма, а всегда догматические вопросы и ереси. «Восточные, — пишет профессор Карташов, — не только не возражали своевременно против возраставшей мистики папского догмата, не только молча подписывались под папскими формулами но и сами своими юридически бессознательными апелляциями к риму или наивным роофильством поддерживали у римлян искреннюю иллюзию будто бы и греки разделяют их западное понимание мистики папства чем же объясняется это странное явление католические ученые обычно объясняют его или отсутствием вообще ясности учения о церкви на востоке или же оппортунизмом греческой иерархии, когда нужно признававший, а когда нужно отвергавший римский примат. Конечно, это не так. Если на Востоке юридический и канонический аспект церкви оказался разработан и оформлен действительно слабее, чем на Западе, то объясняется это в первую очередь очень глубоким переживанием церкви и всего в ней, как основанного на сакраментальной реальности, таинственной сущности церкви, как тело Христова. Восточное каноническое предание вырастает из ограждения именно благодатной полноты церкви, но этого объяснения недостаточно. Другая причина своеобразного нечувствия востоком папизма кроется опять-таки в его союзе с империей, о котором мы так много говорили уже раньше мы видели что одним из результатов обращения константина было то что сама церковь восприняла его теократическую мечту что империя для нее самой стала как бы необходимой категорией ее земного существования так надолго очень надолго стало казаться что единственной и единственной точкой применения христианства к земле и к истории является единая христианская империя та вселенная священным и равнопостальным основателем который остался для церкви Константин. Надо сказать, что эта римская идея была общей для всей церкви, как на востоке, так и на западе, но на западе государственное крушение империи облекло ее в новые формы, оказалось как раз одной из причин возрастания папизма. Грандиозный конфликт между папами и германскими императорами в сущности был следствием раздвоения одной и той же римской традиции борьбой двух одинаково теократических концепций мироустроения но нас интересует сейчас восток а там как мы уже знаем идея эта привела постепенно к выработке определенной церковно государственной идеологии органического союза церкви с империей но в том ведь и была опасность этой идеологии что в ней почти стирались грани между экклезиологией то есть вечным учением о вечной сущности церкви и временным применением его к данным историческим условиям, в силу которых империя действительно была земной опорой церкви. Учение о церкви как-то слилось с учением об ее союзе с империей, с церковно-государственной идеологией. Вопрос же о римских притязаниях просто не вмещался в эту идеологию, был ею заслонён от византийского церковного сознания. Восточная церковь благополучна или неблагополучна, но разрешила все вопросы своего административно-канонического устройства путем согласования его с государственной структурой. И потому на римский вопрос Восток не реагировал церковно, ибо сам вопрос казался ему не церковным, а государственным. При фактическом же отделении Востока от Запада, при утере постоянного общения, Восточные уже просто не понимали догматического смысла, вкладывавшегося папами в свои юрисдикционные притязания а легкомысленно думали что дело идет просто об административном первенстве и властолюбии карташов между тем такой административный вопрос по восточному пониманию относился не столько к церковной сколько к церковно государственной сфере поэтому именно эта государственная преграда мешала византийской церкви вопрос о папстве понять в его истинном богословском или экклезиологическом значении. По тем же причинам, по которым Константинопольская церковь была обречена на возвышение, обречены были на неудачу и все папские протесты против этого возвышения. С другой же стороны, вечно потрясаемый догматическими спорами Восток все усилия напрягал на их разрешение, и ему часто приходилось искать помощи умения богословского, но зато и менее подверженного еретическим заболеваниям Запада. И в таких случаях восточные епископы, не задумываясь, величали папу своим отцом и учителем, зная или, вернее, подсознательно чувствуя, что это ничего не переменит в имперской организации Восточной Церкви. Часто и сами императоры, заинтересованные быстрым разрешением догматических споров, переходивших в государственную смуту, толкали восточных епископов на такое непоследовательное ромофильство. Так было, например, при только что упоминавшейся нами ликвидации Акокеанского раскола в 515 году или позже при посвящении патриарха Мины папой Агапитом в начале царствования Юстиниана. При этом совсем неверно думать, что вопросы церковного устроения вообще были чужды православному Востоку, будто бы вечно витавшему в метафизических высотах. Достаточно указать, на все каноническое предание Византии, прославленное именами Вальсамона, Зонары, Хаматина и многих других. Только каноническое сознание на Востоке было иным, чем на Западе. На Востоке считали, что с той поры, как императорская власть стала христианской, все вопросы внешней организации церкви разрешаются совместно с ней, и потому церковные каноны должны быть санкционированы императором стать и государственными законами, нечувствие на востоке всей глубины расхождения с Римом в понимании и переживании церкви были результатом прежде всего огосударствления византийского церковного сознания. Рано или поздно расхождение это должно было, конечно, вскрыться. Но случилось так, что церковное общение, которое одно могло бы удержать церкви от разрыва, Одно способно было вернуть их на путь взаимного врачевания болезней, медленного исцеления исторических богословских немощей, каждый из них с каждым веком нарушалось все больше и больше. Римская кумени распадается в эту эпоху на отдельные миры, теряющие связь между собою, начинающие жить замкнутой в себе самих жизнью. Связь между двумя половинами империи, надорванной уже, Диархии Диоклетиана, перенесением столицы на Босфор, делением Феодосия, в эпоху варварских нашествий рвется все больше и больше. Основной целью византийской политики становится теперь защита от постоянно угрожающего азиатского востока. Запад перестает быть нужным в Византии, и именно эта восточная ориентация византийской Политики, окончательно усвоенные императорами после краха Юстиниановой мечты, обеспечивают империи еще несколько веков государственной устойчивости и даже мощи. Этот восточный период длится, пока Византия способна одна уравновешивать напор Азии. К нему относятся времена Исаврийской и Македонской династий. Последним же взлетом на пути этой восточной авторки империи Нужно считать царствование Василия Болгаробойцы, 976-1025 годы, при котором империя простирается от Истрии до Ефрата и от Дравы до Кипра. Но зато именно в это время ни с какой стороны империя не закрыта в такой мере, как с запада. Лик Византии повернут к востоку. Нейман. И вот надо сказать, что церковь подчиняется этому давлению истории, не делает никаких усилий преодолеть его. За разобщением государственным и экономическим следует и церковное. официальная церковь едина. До конца связи не обрываются, но единство ее по существу питается ведь неофициальными официальными связями, а действительным и жизненным общением, постоянной заботой друг о друге, главное же непрестанным усилием естественное разделение пересилить благодатным единством. И вот ослабевает… Это вселенское сознание, так вдохновлявшее Иринея Леонского или Киприана Карфагенского, Восток и Запад не только политически, но и церковно замыкаются каждый в своем горизонте. Во время иконоборческого кризиса, по вине византийских императоров, рвутся последние связи, соединявшие папство с империей. И надо признать, что консервативное и тоже такое имперское сознание «пап» Прошло через много сомнений и мучений, прежде чем они решились на разрыв. Только отчаянное положение Италии и Рима и невозможность добиться помощи от Византии бросили пап в объятия франкских королей, это было исходным моментом нового периода в истории западного мира. Но к этой же эпохе предельного отчуждения востока от запада относится, как мы видели, и окончательная кристаллизация византийского православия. Создаются два мира, две традиции, две церковных психологии, прежде всего мало знающие друг о друге, и если формально единство церкви все еще не нарушено, в жизни его уже нет. Вопрос о римских притязаниях, неразрешенные, да по-настоящему и не поставленные на Востоке в предшествующую эпоху, теперь из-за отрывочных и случайных сношений с Западом фактически отпадает, перестает требовать своего разрешения папам в это смутное и бурное время темных веков не до Востока. Византия же, погруженная в свои трудности, перестает думать о Западе. Восточная церковь совсем обходится без него, замыкается окончательно в своей имперскости. Все, что находится за пределами империи, определяется в Византии термином «варвары», и отношение к этим варварам самое неопределенное так и новое положение римского епископа в сущности неясно для византийского церковного сознания, и эту неясность пытаются разрешить теории пентархии, пяти патриархатов, или же теории пяти чувств, не очень задумываясь о том, признает ли эти теории сам папа. Но это отчуждение привело к тому, что когда эти два мира снова встретились, Они действительно оказались чужими друг для друга, ненужными, непонятными и, наконец, враждебными. Мало в истории церкви более печальных страниц, чем те, что повествуют об отсутствии любви, о подозрительности, о мелочности, об душающей узости, проявленных с обеих сторон в те века. Первый опыт такой встречи видим мы в конце IX века в пресловутом «Деле патриархов Фотия и Игнатия». Он оставил на Востоке весьма печальные о себе воспоминания. Трудно проявить большее непонимание, и нетерпимость, надменность, чем те, которыми отмечено вмешательство Папы Николая и его преемников во внутренние затруднения Византийской Церкви. Недавно это признала и сама римско-католическая наука в лице аббата Дворника, посвятившего огромный труд реабилитации Фотия, который доселе считался у католиков отцом разделения. Но эта драма важна прежде всего тем, что патриарх Фотий первый ясно и отчетливо указал на те нововведения в доктрине Западной Церкви, которые составляют настоящую сущность разделения, папизм и учение об исхождении Святаго Духа. И хотя поставив, наконец, оба вопроса, проявив тем самым настоящее понимание положения, больше того, богословски вскрыв неправославие догмата о филиокве, Фотий сам же затем снял эти вопросы, попросту замолчав о них с повестки дня. Тем не менее у него находим мы начало подлинной церковной православной реакции на западные заблуждения. После Фотия снова наступил период отчуждения. И настоящая встреча с Западом в византийской истории происходит только в середине XI века, но она уже совершенно явно была обусловлена государственными соображениями. Время после смерти императора Василия Болгаробойцы, 1018 год, знаменует собой начало глубокого упадка Византии. Политические удачи камненов или палеологов будут уже только частичными реставрациями надорванного и потрясенного организма империи. И как раз в связи с этим внутренним кризисом все свое грозное значение приобретает появление на востоке нового врага – сельджукских турок, весь о которых, по словам Гельцера, прозвучало похоронным звоном для Византии. Ослабевшая изнутри, империя уже не в состоянии была одна удержать восточную волну, Равновесие сил, достигнутые раньше, стало рушиться, историческая обстановка снова повернула византийскую политику к поискам помощи с Запада. В это же время появление норманов заставило и римского папу обратить свои взоры к Византии. Начиналась та длинная и весьма безрадостная история сговоров и торговли, которая не прекращалась уже до последнего дня империи. Мы не можем входить здесь в подробности, но из сказанного достаточно, чтобы показать, что то событие, с которого обычно начинают разделение церквей, разрыв 1054 года, нужно толковать в контексте всей этой политической ситуации. Это была встреча церквей по необходимости. Император Константин Мономах пытался договориться с папой о совместной защите Италии, юг который еще принадлежал Византии, от норманнов и за это обещал папе Льву IX вернуть южно-италийские епархии, входившие как часть империи в юрисдикцию константинопольского патриарха. Договор этот скрывался от патриарха Михаила Керулария, но тот узнал о нем. Керуларий — одно из ярких исключений в длинном ряде византийских патриархов. Став монахом по неволе, он участвовал в провалившемся политическом заговоре, причем сам в случае удачи выдвигался на царский престол. Он всей душой отдался служению церкви, но в это служение внес свой государственный властный темперамент. В его лице на короткий момент весы симфонии как будто перевесились в сторону церкви, что, между прочим, показывает возможности церкви, если бы в ней господствовала другая психология. Керуларий и решил доказать слабому и нерешительному Константину Мономаху всю независимость и силу своего положения. По его поручению один из видных византийских иерархов, Лев ахридский написал «Сочинение против латинских обрядов». Важно подчеркнуть что в момент окончательного разрыва предметом спора и полемики оказались не вопросы, по-настоящему разделяющие церкви о папстве и святом духе, а обрядовое отличие западной церкви от восточной, о пресноке, пост в субботу, пение «Аллилуйя» на Пасху и так далее. Здесь сказалось сужение вселенского кругозора церкви, второстепенное внешнее обрядовое заслоняло собой истину. Как это ни звучит парадоксально, но разделились церкви, В XI веке не из-за того, что действительно разделяло и разделяет их до сих пор. Давно уже отпали почти все византийские аргументы против латинских обрядов и остались только подлинно догматические отступления Рима от православия. Но вот об этих-то отступлениях и не было ничего сказано в годы, когда рвались последние связи. Но, конечно, за этой обрядовой полемикой Керуларий скрывал защиту Восточной Церкви от навязываемой ему императором капитуляции перед Римом. В Риме так это и поняли. Лев IX ответил до крайности заостренным исповеданием попизма. «Никто не может отрицать того, что как крюком управляется вся дверь, так Петром и его преемниками определяется порядок и устройство всей Церкви, и как крюк водит и отводит дверь, Сам оставаясь неподвижным, так и Петр и его преемники имеют право свободно произносить суд о всякой церкви, и никто отнюдь не должен возмущать или колебать их состояние, ибо верховная кафедра не судится ни от кого. В доказательство своей особой власти папа ссылался и на так называемый «дар Константина», документ, согласно которому будто бы первый христианский император навеки подарил Рим папам. Подложность его не требует доказательств, а в завершении папа рисовал церковь Константинопольскую как церковь заблуждающуюся, грешную, скандальную, ей управляли даже женщины, которую лишь по снисхождению, а не по заслугам римская церковь, мать, удостоила второго места после себя. Такая система в воззрении исключала, конечно, единение церквей. Можно упрекать греков в мелочности, в отсутствии любви, в утере вселенского сознания, но все это не может еще разделить церкви по существу. Папизм же сам отлучает от себя всех несогласных с его духовной монархией. И поэтому, каковы бы ни были грехи тогдашних восточных иерархов, конечно, не они, а именно папство есть настоящая причина разделения церквей. Чтобы не делали греки, папа все равно к тому времени отлучили от себя восток. Дальнейшая переписка уже не могла ничего изменить в нараставших событиях. Летом 1054 года в Константинополь прибыли папские легаты. Кардинал Гумберт, епископ Петр Амальфитанский и диакон кардинал Фридрих Лотарингский, будущий папа Стефан IX. Все деятели той реформы папства, которая подготовит его расцвет при Григории VII Гильдебранде. Император все еще надеялся на политический сговор с папой, принял легатов торжественный всячески оказывал им покровительство. Так в угоду им Никита Стефат, ученик и биограф преподобного Симеона Нового Богослова, должен был по приказу императора публично осудить и сжечь свое произведение против латинских новшеств. Но патриарх молча принял от легатов папское послание, не оказал им никакого почета и в дальнейшем отказался видеться с ними. Пять недель легаты тщетно добивались свидания. Разрыв нарастал. Напрасно ученый антиохийский патриарх из константинопольских клириков Петр в посланиях умолял Михаила из западных иерархов единство церкви поставить выше обрядов. Его пафос был запоздалым. Он не видел, что папство на деле уже разделило церковь. Наконец, потеряв терпение, легаты решились на демонстрацию против патриарха. 16 июня 1054 года, утром, когда народ собирался в святую софию к литургии, они вошли в алтарь и положили на престол отлучительную грамоту на кирулария и на его единомышленников. Посему мы, не вынеся неслыханного пренебрежения и обиды для святого первого апостольского престола, и всемерно стараясь поддержать кафолическую веру, властью святой нераздельной Троицы и апостольского престола, легацию которого исполняем, подписываем анафиму. Михаилу и его последователям, если не покаяться. Но легаты переоценили силу императора. Они думали, что этим актом добьются его решительной поддержки против Кирулария, они не знали мощи патриарха. В столице начал нарастать народный бунт, и императору пришлось думать уже о своем собственном спасении. Он капитулировал. Было официально заявлено, что греческие переводчики извратили смысл латинской грамоты, и она была торжественно сожжена. 20 июля собор под председательством Кирулария и в составе двух архиепископов, 12 митрополитов и семи епископов в свою очередь торжественно отлучил виновников выступления 16 июля. А окружное послание патриарха довело об этом до сведения всей восточной иерархии. Так совершилась одна из величайших драм в истории восточной церкви. Но разрыв 1054 года был только началом разделения церквей. Сначала он и переживался скорее как один из тех временных разрывов между двумя кафедрами, каких много бывало и раньше. Церковные связи не всюду и не везде были сразу порваны. По-настоящему разрыв этот пророс в окончательное разделение, врас свою религиозную ненависть только в следующую эпоху. И здесь роковую роль сыграли крестовые походы. Именно с крестовыми походами та западная проблема Византии, о которой мы говорили выше, раскрылась во всей своей исторической сложности. Императоры XI века, по реакции на усилившийся напор Азии, обратившие свои взоры на Запад, еще не учитывали, куда неизбежно должен был привести этот процесс. Но уже в самих причинах этого обращения Византии к Западу заложена была и вся двойственность новых отношений с ним. Звать себе его на помощь значило ведь открыть ему свою слабость, ввести его во все свои затруднения. В Византии же не отдавали себе отчета в том, что Запад, к которому она теперь обращалась, давно вышел из состояния анархии и раздробления. Византия проглядела рождение нового мира, сильного своей молодостью и еще неиспользованной энергией, которая должна была излиться при первой возможности. Крестовые походы и оказались для Запада выходом для излишка накопившихся сил первой экспансии средневековой Европы. И вот Запад, мыслившийся Византии как временная поддержка против Востока, сразу же приобрел в ее судьбе самостоятельное и чрезвычайно грозное значение. Слишком хорошо известно, чем кончился четвертый крестовый поход в 1204 году, Взятием Константинополя, варварским его разграблением, кощунством над православными святынями, 60 латинской империей на Востоке. Но это только вершина, только самое эффектное из проявлений ненависти, которыми наполнена эта продолжительная встреча двух разделенных половин христианского мира. Тогда разделение церкви перестало быть спором иерархов и спором богословским, чтобы уже на века войти в кровь и плоть церковного народа, сделаться постоянным аффектом церковного сознания. Латинство на Востоке, греки на Западе стали синонимом зла, ереси, вражды, ругательными словами. Встречались теперь уже не иерархи, а народные массы и в их Психология разделения превращалась в стихийную ненависть, в которой верность своей вере, обиды за поругание своих святынь смешивались с элементарным отталкиванием от всего чужого без развлечения в нем хорошего от плохого. Ужас разделения церквей в том, что на протяжении веков мы не встречаем почти ни одного проявления страдания от разделения, тоски по единству сознание ненормальности греха ужаса этого раскола в христианстве в нем доминирует несознание невозможности единство предпочесть истине единство отделить от истины грех стольких современных проповедников единство психологически обратная крайность сколько почти удовлетворение разделением желание найти все больше и больше темных сторон в противоположном лагере Эта эпоха разделения церквей не только в смысле их фактической разделенности, но и в смысле постоянного углубления и расширения этого рва в сознании церковного общества. И именно эта психология наполняет такой нестерпимой ложью те униональные попытки, что красной нитью тянутся от первого крестового похода, то есть с конца XI века, до самого падения империи. Причины их вечного возобновления слишком ясны. На Западе это теократическое стремление папства, достигшего максимальной мощи при Григории VII безоговорочно подчинить себе весь христианский мир. Если угодно, это своеобразная жажда единства Церкви, только очень далеко ушедшая от того единства, которое вдохновляло Раннюю Церковь. Если в Ранней Церкви единство мыслится прежде всего как единство веры, любви и жизни, то для Запада теперь вся проблема единства сводится к одному пункту – к подчинению Риму, к внешнему признанию его абсолютного примата. На всякую просьбу Византии о помощи Рим отвечает «Признайте власть Папы, и весь западный мир станет вашим союзником» но как раз потому, что Рим окончательно стал бесспорным духовным центром Запада. Всякий раз, что Византия задыхается от все теснее сжимающих ее объятий ислама, ей некуда обратиться, кроме Рима. И вот тянется эта позорная цепь никогда не заканчивающихся переговоров, споров, обещаний, лжи, в которой есть все, но нет главного. Желание единства, тоски по подлинному исполнению Церкви Христовой, Перечислять эти попытки здесь невозможно. Скажем только, что в Византии они были почти исключительно вопросом политическим. И церковь фактически отвергла их все, несмотря на давление императора. Больше чем в чем-либо другом, эта униональная тема показала, что император в Византии не может всего. Михаил, восьмой палеолог, Несмотря на сопротивление церкви, через подставных лиц, подписавшие Леонскую унию 1274 года, умер отлученный и был лишен церковного погребения. Заметим, что в самой Византии, начиная с XIII века, возникает течение так называемых латинофронов, то есть сторонников унии и приверженцев западного церковного учения в высших кругах можно проследить даже своеобразную моду на ромафильство но подобно увлечением католичеством иных русских аристократов в XIX веке византийское латинофронство не есть движение внутри православной церкви а попросту обращение некоторых православных в католичество и потому ничего не меняет в дружном отвержении унии всем православным Востоком в сознании самой православной церкви. Правда, эта униональная серия кончается для Византийской церкви духовной катастрофой, Флорентийским собором 1438-39 годов, который завершается поголовным подписанием греческими иерархами полной капитуляции перед Римом. Но нужно прочитать деяние этого неблагословенного собора. Нужно пережить все терзания греков, истерзанных страхом гибели империи, затравленных денежным давлением со стороны латинин. У самих у них не было денег, чтобы вернуться на родину. Психологическим давлением императора и интригами латинофронов, решивших любой ценой добиться унии. Нужно знать все это, чтобы если не оправдать, то во всяком случае по-человечески понять малодушное падение их во Флоренции. И недавнее, в 1939 году празднование католиками юбилея Флорентийской унии свидетельствует о все том же глубоком непонимании ими настоящего церковного сознания православной церкви. Его лучше понимал папа Евгений IV, который на радостное сообщение своих епископов о том, что все греки подписали унию, спросил: "А Марк Ефесский подписал и на отрицательный ответ по преданию сказал «Ну, значит, мы ничего не сделали». Действительно, подписали все, кроме одного. Но именно этот один, святой Марк Ефесский, стал для Восточной Церкви выразителем ее веры, ее опыта, ее предания. И когда греки вернулись в Византию, Они почти сразу же с ужасом отвергли вынужденную у них унию, а падение империи через всего 14 лет после Флорентийского собора саму причину унии сделало трагически ненужной. Империя, ради которой иные готовы были жертвовать православием, перестала существовать, и надо было прямо сказать, что именно эти униональные попытки Больше, чем все остальное, укрепили разделение, ибо сам вопрос об единстве церкви надолго смешали с ложью, с расчетом, отравили его нецерковными и низкими мотивами. Церковь знает только единство и потому не знает унии. Уния в конечном итоге есть неверие в единство, отрицание того очищающего огня благодати, который все естественное, все исторические обиды, преграды рвы и непонимание может сделать небывшими преодолеть силой единства Византийский период в истории православия начинается с отчуждением между востоком и западом. он кончается в полном разделении Отныне православный восток непроходимой стеной отделен от римского запада. Праславие окончательно становится Восточным.